тем медленно возвышающимся более сильным классом и сословием, в которых вследствие благоприятствующего строя семейной жизни постоянно возрастают сила и возбуждение воли, воли к самообузданию. Религия в достаточной степени побуждает и искушает их идти стезями, ведущими к высшему развитию духовных сил, испытать чувство великого самоопределения, молчания и одиночества. Аскетизм и пуритонизм почти необходимые средства воспитания и облагорожения, если раса хочет возвыситься над своим происхождением исчерни и проработать себя для будущего господства. Наконец, людям обыкновенным, большинству, Существующему для служения и для общей пользы, и лишь постольку имеющему право на существование, религия дает неоценимое чувство довольства своим положением и родом. Многообразное душевное спокойствие, облагороженное чувство послушания, сочувствие счастью, и страданию себе подобных. Она несколько просветляет, скрашивает до некоторой степени, оправдывает все будничное, все низменное, все полуживотное убожество их души. Религия и религиозное значение жизни озаряет светом солнца таких всегда угнетенных людей и делает их сносными для самих себя. Она действует как эпикурейская философия на страждущих высшего ранга, укрепляя, придавая утонченность, как бы используя страдания, наконец даже освещая и оправдывая его, Быть может, в христианстве и буддизме нет ничего столь достойного уважения, как их искусство научать и самого низменного человека становиться путем благочестия на более высокую ступень иллюзорного порядка вещей и благодаря этому сохранять довольство, действительным порядком, который для него довольно суров. Но это-то суровость и необходимо. 62. Однако, в конце концов, чтобы отдать должное и отрицательному балансу просчетов таких религий и осветить их зловещую опасность, нужно сказать следующее. Если религии не являются средствами воспитания и дисциплинирования в руках философов и начинают действовать самостоятельно и самодержавно, если они стремятся... Представлять собою последние цели, а не средства наряду с другими средствами, то это всегда обходится слишком дорого и имеет пагубные последствия. Человечество, как и всякий другой животный вид, изобилует неудачными экземплярами, больными, вырождающимися, хилыми, страждущими по необходимости. Удачные случаи также и у человека являются всегда исключением, и принимая во внимание, что человек есть еще и не установившийся животный тип, даже редким исключением. Но дело обстоит еще хуже. Чем выше тип, представляемый данным человеком, тем менее является вероятным, что он удастся. Случайность. Закон бессмыслицы, господствующий в общем бюджете человечества, выказывает себя самым ужасающим образом в своем разрушительном действии на высших людей, для существования которых необходимы тонкие, многообразные и трудно поддающиеся определению условия, Как же относятся обе названные величайшие религии к этому излишку неудачных случаев? Они стараются поддержать, упрочить жизнь всего, что только может держаться. Они даже принципиально принимают сторону всего неудачного как религии для страждущих. Они признают правыми всех тех, которые страдают от жизни как от болезни и хотели бы достигнуть того, чтобы всякое иное понимание жизни считалось фальшивым и было невозможным. Как бы высоко не оценивали эту щадящую и оберегающую заботу, которая до сих пор почти всегда окружала все типы людей, включая и высший, наиболее стражущий тип, все равно в общем балансе прежние и как раз Суверенные религии являются главными причинами, удержавшими тип человек на более низшей ступени. Они сохранили слишком многое из того, что должно было погибнуть. Мы обязаны им неоценимыми благами и ктёжными тоже достаточно богат благодарностью, чтобы не оказаться бедняком перед всем тем, что, например, сделали до сих пор для Европы священнослужители Европы. И все-таки, если они приносили страждущим утешение, внушали угнетенным и отчаивающим мужество, давали имя, не самостоятельным опору и поддержку и заманивали в монастыри и душевные тюрьмы, прочь от общества людей с расстроенным внутренним миром и обезумевших. Что еще кроме этого надлежало им совершить, чтобы со спокойной совестью так основательно потрудиться над сохранением больных и страждущих, то есть, по существу, над ухудшением европейской расы.